Глава 9. История, рассказанная песцом Марзайи. Двадцатый год правления Синахириба. Месяц Симан. Я прислушался к голосам, едва доносившимся из комнаты. Если Арад Белыт наследует власть, это будет означать крах всех наших надежд. Царь наделал достаточно ошибок. Но это может стоить нам будущего со скрипом старой повозки тяжело выговаривал слова астролог и жрец набу ахирип ашур аха дин вот кто принесет нам благоденствие нам всем надо помнить о том что его поражение будет означать скорую погибель наших общин ниф пастбищ пока царь далек от мысли посадить его на трон произнес чей то голос он напомнил мне вельможу приказавшего три месяца назад закопать меня заживо. Он словно тень повсюду и везде преследовал меня. «Да кто же ты?» — мучился я сомнениями, пытаясь заглянуть за дверь и увидеть его лицо. «Мы можем обратиться к звездам», — заговорил Белл у Шизибу. «Сказать царю, что вступление на престол его сына Арад Белыта принесет стране неисчислимые бедствия и страдания». «Это возможно», — подтвердил Набу Ахирип. «Да он скорее посадит вас на кол, чем поверит хоть одному вашему слову». Снова отверг их план, все тот же неизвестный. «Что же тогда остается?» — вкрадчиво спросил Ашариду. «То, о чем мы говорили с самого начала». «Нет, нет, это немыслимо», — запаниковал Белл Шизибу. «Вы забыли, что царица пришла в ярость, узнав о покушении? Мне с трудом удалось убедить ее, что мы к этому не причастны». «А я вижу... вижу в этом волю богов». «Погибнет царь во время этого неудачного покушения, и что стало бы тогда со Сирией? Разброд и смута? Одни пошли бы за старшим братом, другие — за младшим. Братоубийственная война. Кому она нужна?» «Так или иначе, а тот, кто пытался убить царя, скорее наш союзник, чем враг», — заговорил Ашур Турпания. «Да и что теперь перемалывать впустую то, чего уже не вернуть?» Сейчас все изменилось. Арат Бел-Ит набрал силу. У него законные права на трон. На его стороне армия, внутренняя стража. Случай, что с царем сейчас, и мы обречены. Это из-за него, царского Кравчева. Я оказался здесь, стоял и подслушивал жрецов и вельмож, обсуждавших то ли измену, то ли правое дело. На исходе дня, первого в длинной череде праздников, Я, освободившись от дел, появился дома, чтобы поклониться дяде Арие, обнять младшую сестру, черноглазую, озорную и смешливую Элишу и брата, дорогого моему сердцу Роману. Я не видел их почти два месяца. Скучал. Часто вспоминал. Представлял, как сяду с ними на скамейке в саду, как мы поведем долгие разговоры о моих странствиях, будем шутить, смеяться и верить, что завтра произойдет что-то чудесное, необыкновенное, замечательное. Помнится, однажды так и случилось, когда к нам пожаловал Ашариду, устроил экзамен, после чего всего через день меня взяли на царскую службу. Элишва тогда радовалась, как сумасшедшая. Все смертные верят в милость богов, даже зная, что безразличны им». Едва я переступил порог, как родные обступили меня, осыпали вопросами, а затем огорошили известием. Элишву позвали замуж. «Он такой красивый, такой умный, такой сильный, такой бесстрашный!» танцевала вокруг меня сияющая от счастья сестра. «К тому же богатый знатен», — добавил Романа, стараясь казаться степенным и взрослым, хотя ему совсем недавно исполнилось лишь семнадцать. «Я только хотел спросить, как его имя и кто он такой», Как дядя уже подсказал ответ. «Аракел. Родственник царского Кравчева и колесничьей царицы. Может быть, я вздрогнул или изменился в лице. Ни брат, ни сестра не заметили этого. Но дядя...» Дядя тотчас догадался о причине, и, едва мы остались одни, сказал. «Мне тоже это показалось бы странным. А Шурдурпанья я ведь не говорил тебе о намерениях своего племянника? Значит, к тебе подбирается». Хочет стать твоим родственником, войти в наш дом. Для тебя это честь. Для него — новые горизонты или еще какие замыслы. Как они познакомились? На рынке. К ней пристали два оборванца. Он проходил мимо, вмешался, заступился. Пролил свою кровь. И лишь во полдня его здесь перевязывала. Думаешь, подстроили? И думать нечего. Но ей об этом не скажешь. Как поступишь? Разве я должен решать, дядя Ария? Ты? Ты глава семьи. Старший брат, тебе и решать. Что посоветуешь? Хейтрая лиса, это шурдурпания. Как бы ты ни ответил на этот шаг, по-прежнему уже не будет. Он тебе выбор дает: либо прими его дружбу, либо отвергни ее. Лучший выход потяни время, пока твое положение при дворе еще недостаточно твердое, чтобы начинать войну с таким высоким вельможей. Но через полгода, кто знает, как все поменяется? Я искал встречи со Шурдур по нее весь следующий день, но вместо него столкнулся с царским колесничем. Пока он ждал принцессу Хаву, мы разговорились. Мы сблизились во время похода на Тильгаримму и доверяли друг другу. Так значит вы больше не держите в тайне ваши отношения? – спросил я. Царь был благосклонен ко мне и Хаве. С удовольствием подтвердил мою догадку Нимрод. Как оказывается просто можно разрешить сердечные проблемы посетовал я и рассказал ему о сестре, о внезапном интересе к ней со стороны Аракела. Мой товарищ поддержал меня. «Обещаю, Аракел оставит твою сестру в покое». Ашур я появился среди пирующих после захода солнца, когда большинство горожан пали перед обильным угощением, устроившись на полу в просторных дворцовых залах, длинных коридорах, на пандусе, в саду, на площади и прилегающих ко дворцу улицах, под открытым небом или забравшись под стол, чтобы уснуть или отдохнуть перед последним штурмом. Я заметил кравчего в обществе двух жрецов. Личного астролога царя Бел-Ушазибу и почтенного Набу-Ахириба, жреца из храма Нинурты в Калху. Они шли не спеша и тихо о чем-то говорили. Я двинулся следом, стараясь держаться на расстоянии, и проводил их до помещения, перед которым не было стражи. Эта комната как нельзя лучше подходила для тайного совещания. Совершенно глухая, ни глазков, ни слуховых ниш, и в то же время у всех на виду. Откуда они не ждали чужих ушей, так это со стороны зала, где были накрыты столы, и поэтому не заперли плотно дверь. А Шариду и мой неизвестный находились уже там. Там я и услышал эти слова. «Так или иначе, а тот, кто пытался убить царя, скорее наш союзник, чем враг». Да и что теперь перемалывать впустую? то, чего уже не вернуть? Сейчас все изменилось. Арат белыйт набрал силу. У него законные права на трон. На его стороне армия, внутренняя стража. Случись, что с царем сейчас, и мы обречены. Так мы будем ждать, когда это случится?» С вызовом спросил неизвестный. «Долгих лет жизни царю Хирибу, Долгих лет жизни. Всем его сыновьям, дочерям». «И прочим родным», — откликнулся Набу Ахирип: «Мы не говорим и не будем обсуждать чью-то погибель. Царю надо открыть глаза на всю пагубность нашего нынешнего положения. Только освобождение от всеобщей воинской повинности позволит Осирии расправить плечи и утвердиться в своей силе. Нам не нужна война ради войны». Не Арат Белит, причина нашей тревоги. Его образ мыслей. Чтобы оградить от него страну, не надо желать его смерти, но лишить доверия родного отца надобно. Об этом и следует говорить, думать, все делать для этого. Как? Решайте. — Если дело только за этим, все давно решено, — сказал неизвестный. Арат Белыт уже оступился в бою против кемерийцев. Осенью посмотрим, будут ли боги благосклонны к нему в войне против Табала. — Почему осенью? Нельзя ли раньше? — спросил Ашур Дурпания. — Это ведь не на кухню продукты закупить. Нужны оружие, лошади, золото, подобрать людей, лишить головы тех, кто мешает. Неизвестный говорил злобно и уверенно. — Да кто же ты такой, что можешь позволить себе отхлестать царского кравчего? Я прильнул к щели и утратил осторожность. Дверь заскрипела и выдала меня с головой. Нет, мне не удалось ни рассмотреть их застывших лиц, ни расслышать какого-то тревожного восклицания. Достаточно было почувствовать собственный страх, пронзивший мое тело, сдавивший сердце, сжавший легкие, схвативший за горло, чтобы понять, насколько близко ко мне шагнула смерть.